в стиле Гангнам, чем удивляет самый богатый район Сеула. Говорят, Каннамгу — один из самых престижных и густонаселенных районов Сеула. Именно этому месту посвящена песня артиста Псай «Гангнам Стайл», ставшая абсолютным на 2012 год рекордсменом по просмотрам видео на YouTube. Чтобы не было путаницы, расшифрую, какими словами образовано название района. Кан переводится как «река», «нам» — это «юг», и «гу» означает «район». Район у юга от реки — На русском языке читается как «Каннам» или «Каннамгу», а на английском — «Гангнам». С английского «Гангнам» -ган — «Гангнамгу». Когда я приехала сюда, район Каннам предстал передо мной именно таким, каким я его себе представляла. Деловой центр пестрит, как бы хвастаясь своими дизайнерскими офисными башнями, ультрасовременными торговыми центрами, четырех- и пятизвездочными отелями и дорогими бутиками. Одно здание удивляет больше другого, и почти на каждом из них расположено по огромному экрану. Деловые люди в костюмах и галстуках снуют туда-сюда. Богатые шопоголики неторопливо разгуливают с огромными пакетами, как бы демонстрируя, как много покупок от модных брендов они совершили. Здесь же, в Канамгу, расположена сестра американской Кремниевой долины, Тигеранская долина — место сосредоточения крупнейших южнокорейских и международных корпораций. Известно, что более половины венчурного капитала страны инвестировано в компании, расположенные на Тигеранской улице. Где-то здесь, возможно, заключаются сейчас серьезные сделки. Уже у выхода из метро нас встречает огромный торгово-развлекательный комплекс КОЭКС с гигантским экраном чуть ли не во все здание, а рядом с ним скульптура, напоминающая о проведенных здесь саммитах 2010 и 2012 годов. Россия также принимала участие в нем, об этом свидетельствует выгравированная на одной из частей скульптуры имя президента Дмитрия Анатольевича Медведева, руководившего в то время. Пройдя чуть дальше вперед, мы замечаем так любимую туристами достопримечательность — громадные руки, повторяющие известный танец наездника из музыкального клипа «Псай». Один за другим к скульптуре подходят туристы, и имитируя вышеупомянутый танец, весело фотографируются. А там и правда весело. Подойдя ближе к рукам, можно услышать задорную песню южнокорейской поп-звезды «Гангдам Стайл». Местные же, проходя мимо двух скрещенных рук, недовольно цокают или вздыхают. Корейцам скульптура пришлась не по вкусу. Даже сам певец Псай не оценил по достоинству это творение. Говорят, что проект памятника изначально был принят в штыки не только из-за его неэстетичного, как кажется корейцам, вида, но также из-за огромных неоправданных вложений. На строительство скульптуры было потрачено более 400 миллионов вон. Но, несмотря ни на что, в 2006 году золотые руки все таки установили, и ради них туристы не ленится приехать в район Каннам, что, конечно же, на руку ТРЦ Коэкс. Мы долго бродили по торговым рядам этого комплекса. Чего тут только нет. И одежда, и электроника, и продукты, и кинотеатр, и огромный аквариум. Конечно, я не смогла пройти мимо фирменного магазина «Какао Френс. Какие же милые эти арт-персонажи. Я просто не знала, как держать себя в руках. Я одно подержу, хочется взять, и второе само лезет в корзину. Тут Львенок Райан, пилот кукурузника. А вот он примеряет прическу афро. Вот он в костюме жениха. А сколько других таких же хорошеньких персонажей? Выдохнув, я приняла взрослое решение. Возьму только две вещи, и одна из них должна быть полезной. Сказано, сделано. И вот в моих руках внешний аккумулятор для зарядки телефона с моим любимым персонажем, и он же — львенок без гривы, в виде маленькой фигурки, которая цепляется на стакан. Такая бесполезная, но веселая штучка. Многочасовые прогулки по ТЦ изрядно нас вымотали. Мы решили отобедать в одном из кафе-комплекса. Здесь-то я впервые попробовала корейские жареные и вареные пельмешки «Манду». Мы заказали ассорти и, уже получив каждый по большущей тарелке, поняли, что переоценили свой голод. Порции были просто огромными, да и само блюдо очень калорийное. Но какое вкусное! Подкрепившись и зарядившись энергией, мы с новыми силами отправились покорять коекс. Меня очень заинтересовал книжный магазин, и я поспешила в него войти. С первого взгляда не очень понятно, магазин это или библиотека. Много не столько покупателей, сколько увлеченных читателей которые сидят за специальными столами или просто на пуфиках и читают книги и журналы. «Это прям-таки бесплатный читальный зал», — отметила я. Говорят, корейцы очень любят читать. Они не упускают ни одной возможности, чтобы открыть любимый роман, детектив или энциклопедию. И это очень заметно. Они читают в метро, на лавочках, в парках и даже, как теперь оказывается, прямо в магазинах. Не успела я оправиться от впечатлений, которые подарил книжный магазин, как увидела такое, от чего на мгновение просто замерла и стояла разинув рот. Главным достоянием комплекса оказалась библиотека «Старфилд», размеры которой просто потрясают. Она занимает площадь 2800 квадратных метров, а ее книжные полки достигают 13 метров в высоту. Каждая полка подсвечена лампочками, отчего кажется, что книги сияют, они прямо-таки манят взять и почитать их. Я смотрела на все эти книги от пола до потолка и не могла поверить своим глазам, Бутафория или все-таки реальные книги. На эскалаторе я поднялась на книжный этаж выше и убедилась. Здесь действительно лежали настоящие 50 тысяч книг. Художественные произведения, научная, популярная и прикладная литература, а также книги на иностранных языках. Да здесь любой книгоман будет не просто удовлетворен, но потрясен и очарован. За чтением любимой истории корейцы расположились как наверху, так и внизу Старфилда. Для досуга своих посетителей Центр сделал уютные читательские уголки и рабочие места с возможностью подзарядки гаджетов, где можно не только почитать книгу, но и поработать. Многие молодые люди сидят тут с ноутбуком или планшетом. Что удивляет не меньше, все это удовольствие абсолютно бесплатно для всех. Внизу мы увидели скопление народа и телевидение. Там находилась небольшая сцена. Оказывается, в этот день выступал уважаемый в Южной Корее психолог и писатель Юнгил Ким с очередной лекцией. Спустились его послушать и мы. Даже не зная корейский язык, мы ощущали, с каким трепетным уважением и интересом было обращено внимание сидящих в зале поклонников. А по окончании выступления мы отправились дальше, изучать элитный район Каннам. Каннамгу все-таки так контрастен. Финансовые центры вдруг резко сменяются религиозным колоритом. И вот перед нами сотни бумажных белоснежных фонариков и прудики с белыми и розовыми лотосами, пушистые камелии и извилистые ветви корейских сосен. Мы забрели в удивительное место — это территория буддийского храма Пананса. Это историческое место на фоне небоскребов переносит совсем в другой мир — мир умиротворения, любви и спокойствия. Никто здесь не суетится, жизнь идет своим чередом. Вот монах убирает территорию храма, а грузчики привезли маленькие статуэтки Будды и бесшумно расставляют их по полкам на улице. Даже туристы ведут себя здесь тихо и неприметно. Заглянув в один из молельных залов, я увидела, как проходит религиозный ритуал у буддистов. Для начала нужно разуться, тихо пройти в зал, взять подушечку или принести с собой, сесть и погрузиться в проповедническую песню монаха или застыть в собственной медитации. Энергетика в этом месте почти магическая. Чувствуется неведомая сила, которая заставляет меня еще минут на 10 задержаться. Закрыв глаза и расслабившись, ощущаешь, как все негативное и ненужное выходит из твоего тела и ума. Покидаешь зал, если не просветленным, то уж точно с чувством какого-то облегчения и внутреннего спокойствия. Храм Пананца является местом паломничества буддистов. Узнать, что такое буддизм, может и турист. Здесь предлагается специальная программа очищения и просветления с проживанием на территории храма. Во внутреннем дворике можно увидеть множество скульптур, которым паломники возносят дары – цветы, воду, сладости и рис. Особенно удивили сладости – множество шоколада и пирожного чокупай. А что, может быть, Будда еще тот сластена? Главной же радостью этого храма и тем, что впечатлило меня больше всего, является 23-метровая статуя Будды, который с возвышения будто бы смотрит на весь район и его современную инфраструктуру. Все туристы фотографируются на фоне него. Сделали фото и мы, а затем направились к другому знаковому месту. Оно показалось нам еще более уединенным и даже таинственным. Это место хранит огромную часть истории Кореи. Здесь покоятся души правителей династии Ли, правивших 500 долгих лет. Усыпальницы королей и королев, природная красота территории — и необычайная церемония жертвоприношения включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Зеленый парк с первого взгляда не представляет собой ничего особенного, но стоит пройти чуть дальше от входа, как взоры являются круглые холмики. Подойдя ближе, можно обнаружить, что это не простое место захоронения, тут своя сложная система. Комплексы захоронений построены в соответствии с конфуцианскими нормами и по фэншуй. Многочисленные скульптуры и строения образуют место для молитв предкам область для встречи живых и мертвых и место для поминальных служб. При этом к северу от могилы находится холм, в югу обязательно течет ручей, а неподалёку возвышаются горы. Когда находишься там, мурашки не покидают тело. Только вдумайтесь, сколько глаз смотрели на эти гробницы так же, как мы. Такие моменты чувствуешь, как прикасаешься к прошлому, к тому, чего уже нет, но что имеет такое важное значение в настоящем. Возможно, и правители знаменитой династии, если духи существуют, Также уже много сотен лет смотрят на все новых посетителей и удивляются, как же быстро меняется мир. Сеульская телебашня на горе Намсан. Город Сеул — огромный мегаполис, такой большой, что посетить каждый его район вряд ли получится, по крайней мере, за первые две поездки. Однако есть решение, благодаря которому можно увидеть весь город как на ладони всего за один день. Все его плотные застройки, ворота, городскую стену, храмы, мосты и реку. Если вы спросите у местного, где такое возможно, то наверняка вам укажут на телебашню на горе Намсан. Многие считают, что именно она является символом города и самой узнаваемой достопримечательностью Сеула. Открытие Сеульской башни для публики приходится на 1980 год. Уже тогда она становится одним из излюбленных мест среди туристов. А когда в 2005 году башня претерпела реконструкцию и с наступлением темного времени суток засветилась яркими огнями, к ней толпами ринулись и приезжие, и местные. Телебашня видна из многих районов Сеула. Ее высота составляет 236 метров. К тому же она установлена на такой же высокой горе Намсан — 243 метра. А яркая подсветка позволяет увидеть башню даже ночью. Мне, как и многим путешественникам, понравилось, что башня не всегда светит одним светом. Вне нашего путешествия она была и синий, и зеленый, и желтый. Такое разнообразие в цветах, однако, имеет более серьезное предназначение, нежели просто эстетическое удовольствие. Уже позже я узнала, что по цвету подсветки Сеульской телебашни можно определить уровень загрязнения воздуха: синий — все в порядке, зеленый — средний уровень загрязнения, желтый — воздух довольно загрязнен, и, наконец, красный — высокий, опасный уровень загрязнения. Таким образом, жители Сеула понимают когда нужно надеть маски и быть осторожным, вдыхая воздух. Интересно, что мог означать однажды увиденный нами фиолетовый цвет башни? Добраться до Намсанской башни можно тремя способами. На автобусе, фуникулере по канатной дороге. Думаю, виды, открывающиеся оттуда, заслуживают отдельного внимания. И пешком. Мы выбрали самый сложный путь — пешком. Но, конечно, не ради экономии денег, а ради самых лучших кадров. Здесь, вдоль каменной стены, построенной еще в IV веке при династии Ли, Среди золотистых, бурах и розовых кленов парка Намсан открываются идеальные виды, только одно фото из которых может охарактеризовать изумительную живописность осенней поры в Южной Корее. Идем мы уже минут 10, да всё в гору. Что-то занятия в тренажерном зале мне не помогают, и я начинаю уставать. И когда же телебашня выглянет с нужного ракурса? Кажется, если пойти направо, мы увидим то, ради чего проделываем этот путь. Каменная дорога без ступеней уходит вверх под 40 градусов. Каждый шаг дается тяжело, чувствуя себя скалолазом, которому до вершины остается пару метров. И вот в поте лица мы достигаем вершины. Но увы, ах, перед нами женский колледж и никакой красивой стены с видом на башню. Удивляет одно, как же студентки ежедневно сюда поднимаются. Идем другой дорогой, и поднявшись по лестнице с сотни мелких ступеней, оказываемся в парке Намсан. Казалось бы, не то, что мы искали, но парк впечатляет. Здесь, напротив кафе, совсем недавно установили скульптурную композицию из трех молодых девушек, взявшихся за руки, перед которыми с цветами в руках стоит взрослая женщина. Поначалу композиция кажется вполне позитивной и без намека на грусть. Но стоит только ознакомиться с историей, как боль оседает на сердце тяжким грузом. Мемориал Comfort Woman американского скульптора Стивена Уайта изображает трех девушек: кореянку, филиппинку и китаянку. Жертв станции утешения, которые были распространены японцами на оккупированных территориях во время Второй мировой войны. В то страшное время многие девушки, по некоторым данным, до 400 тысяч человек, независимо от возраста, выкрадывались японскими солдатами или под предлогом работы на фабриках и в военных госпиталях отвозились для работы в борделях. Говорят, только четверть молодых рабынь вернулись с этих мест. Остальные же погибли от рук японских солдат, венерических заболеваний или суицида. Напротив девушек стоит женщина. Это образ Ким Хаксун, корейской правозащитницы, первой, сделавшей в 1991 году публичное заявление. Она рассказала миру о четырех месяцах из своей жизни, во время которых она принудительно работала женщиной для утех. В этом же году Ким Хак Сун подала групповой иск против правительства Японии за ущерб, нанесенный ей и другим женщинам во времена японской оккупации. В 1997 году Ким умерла, однако судебное дело все еще продолжается. Дело в том, что японцы не соглашаются признавать свою вину и считают, что девушки из Кореи, Китая, Тайваня, Филиппин, Индонезии и Нидерландов в 1932-1945 годы обслуживали японскую армию добровольно. В связи с этим, начиная с 1992 года и по сей день, в Сеуле проходит еженедельная демонстрация в среду. Ровно в полдень в среду напротив посольства Японии в Сеуле выходят активисты из Корейского совета и другие неравнодушные женщины. Они садятся рядом с бронзовым памятником девочки, которая установлена здесь же, как символ всех женщин для тех того времени. Этот памятник японцы, кстати, не одобряют и просят снести, но корейцы непоколебимы. Цель протеста ⁇ добиться справедливости от правительства Японии. В 2002 году митинг был занесен в книгу рекордов Гиннеса как самая старая акция в мире на одну тему. В 2019 году прошла 1400-я демонстрация в среду встречу нам идет милая парочка, оба одеты в корейские ханбоки. Молодой человек с трепетом смотрит на возлюбленную и подает ей руку, чтобы перевести через небольшую лужицу. Девушка что-то щебечет ему на ушко. Вместе они тихо, воспитанно хихикают. Корейцы ли это? Вряд ли. Наверное, из Китая. Периодически они останавливаются, чтобы сделать селфи. Приятно любоваться такой романтикой. Пара проходит мимо нас, и вдруг мы слышим неистовые крики девушки. Что могло случиться, чтобы такая любовная идиллия вдруг сменилась рьяным спором? Мы машинально оглядываемся на пару. И тут молодой человек, встретившись с нами глазами, вдруг улыбается и идет навстречу нам. Девушка при этом в растерянности смотрит на него и говорит на своем языке, мол, куда ты? История, которую поведал нам парень, оказалась не столь трагичной, как можно было подумать, и вполне легко решаемой. Дело в том, что молодые люди возвращались с той самой башни на горе Намсан, где провели несколько часов, наслаждаясь видами со смотровой площадки и другими развлечениями. Видимо, было так весело, что они забыли сделать самое главное, хотя главное ли это было — повесить маленький замочек в специально отведенном для этого месте. «Но разве в этом заключается счастье?» — обратилась я к грустной девушке. Так, кажется, смутилась и неловко ответила. «Нет, но очень хотелось». В общем, решение нашлось быстро. Молодой человек попросил нас, раз уж мы идем в сторону башни, дойти до той самой стены и прикрепить их замочек, а результат сфотографировать и отправить им на электронную почту. Элементарно и просто. На этом в самых приятных от общения эмоциях мы разошлись в разные стороны. И вот, пройдя еще 200-300 метров, не успев оклематься от предыдущих эмоций, мы озарились новыми. Наконец-то нам открылся тот самый вид, ради которого мы шли в гору столько времени. Кажется, это место создано для романтических мелодрам и фотосессий. Узенькая деревянная тропинка вдоль оборонительной стены, едва подсвеченная огоньками, уже смеркалась, уходит далеко-далеко в неизвестные дали. Зеленая трава бахромой простилается по обеим сторонам тропинки, будто обозначая края тропы, чтобы путешественник не сбился с пути. Многовековые и совсем молоденькие деревья раскинули свои будто акварелью раскрашенные цветные ветви. В синеющем небе плывут барашки облаков, а чуть правее, словно непоколебимый страж, следит за происходящим в городе Сеульская телебашня, освещая своими яркими огнями дорогу странникам, идущим к вершине Намсан. На открытой террасе в основании башни Н, так тоже называют эту телебашню, мы отыскали то самое удивительное место, куда китайская парочка попросила нас повесить замочек. Некоторые замки, кажется, висят тут десятки лет, другие совсем новенькие. На одной из перил повесили замочек и мы, мысленно пожелав паре добра и гармонии в отношениях. А дальше нас ожидал самый чудесный вид на столицу Южной Кореи. Город на наших глазах плавно переходил из дневной в ночную жизнь. Огонек за огоньком зажигался то в той, то в другой части Сеула. Я не могла оторвать взгляд от зрелища, настолько завораживала меня эта чудесная панорама. Но Саша все-таки уговорил, пообещав, что на пятом этаже, в ресторане, нас ждет не менее захватывающий вид. Если честно, я даже не запомнила название блюда, которое там заказывала, так как поразило меня там другое явление. Примерно раз в час ресторан начинает двигаться, поворачиваясь вокруг своей оси. При этом мы сидели за столом у окна и наблюдали город по кругу. Невероятный эффект. Спустившись на этаж ниже, мы обнаружили еще одно романтическое место. Стена любви была сплошь увешана маленькими табличками с надписями и фотографиями пар, семей и даже одиноко путешествующих людей. Еще один способ оставить свой след в истории телебашни. Есть в телебашне Намсан и другие развлекательные и интерактивные зоны, магазины и кафе, но я просто не могу не упомянуть дамскую комнату. Впрочем, как и мужская комната, здесь это место зовется небесным туалетом. Я же говорила, что у корейцев хорошее чувство юмора. Даже такое интимное место они сконструировали особым образом. Каждый посетитель, справляя нужду, может наслаждаться панорамным видом на город. а да корейцы! Заглянули мы и в сувенирную лавку телебашни. Да, цены в таких местах всегда кусаются. Впрочем, дорого выйдут и фотографии на фоне Сеула с высоты птичьего полета. В такие моменты мы потираем свою камеру и, смеясь, злорадствуем, дескать, как хорошо, что мы сами фотографы и никому платить за фото не нужно. Небесный парк Соула-7017. Недалеко от парка Намсан находится необыкновенный объект, до него идти метров 800. Подвесной мост эстакада, который в 1970 году пришел в негодность, могли бы снести. Но корейцы ко всем вопросам, особенно связанным с экологией, относятся с трепетом, а поэтому с руки гениальной голландской фирмы-проектировщика MVRDV и по инициативе мэра Сеула мост превратился в пространство для отдыха и развлечений горожан. Здесь на тропе длиною 1 километр высадили 24 тысячи растений, разместили бесплатные батуты для детей, открыли кафе и зоны отдыха. Соула 7017? Сеула 7017 Сеула-7017 назван так неспроста. Первые две цифры служат напоминанием о том годе, когда эстакада прекратила свое существование как транспортная развязка, а вторые две указывают на год открытия Небесного парка 2017. Также 17 — это количество дорожек, связанных с парком-эстакадой. В дневное время Sky Park — это зеленое пространство для прогулок с семьей. Здесь интересно не просто гулять, но и посещать выставки и концерты, которые проходят на доживленном шоссе. А в жаркую погоду в Соулы-7017 приятно отдыхать, укрывшись от солнца в тени деревьев но меня особенно впечатлил ночной облик парка. Неоновая фиолетовая подсветка, проходящая через весь мост, создает атмосферу загадочности. Будто личный путь это место нависает над оживленной дорогой. Молодые парочки неспешно проходят вдоль стеклянных ограждений по обе стороны моста, постоянно останавливаясь, чтобы насладиться видом ночной столицы. Сеул же в это время просто божественен. Массивное здание вокзала в свете фонарей выглядит еще более величественным. Высотки ослепляют зажжённым светом тысячи окон. Торговые центры пестрят вывесками и рекламой. И вся автомагистраль внизу пылает в свете фар. Иногда посмотришь вниз, дух захватывает. Так высоко и страшно, но как красиво. Можно ли добавить этому месту еще больше романтики? Можно. Здесь наверху стоят несколько фортепиано, сесть за которые может любой желающий. Конечно же, я не могла упустить такой шанс и села за причудливо раскрашенный инструмент. Звук разливается, кажется, во все стороны парка. Такой чистоты, насыщенности и одновременно легкости звучания я не слышала давно. А ведь кто-то ухаживает за инструментами, которые находятся под открытым небом. Исполняю сонату номер 16 до мажор Моцарта. Сначала руки не слушаются, но постепенно втягиваются и играют как дома, без смущения. Наверное, только музыкант поймет другого музыканта. Какое сказочное чувство ты испытываешь, когда пальцы, так долго жаждущие прикосновения к клавишам или струнам инструмента, вдруг ощущают такой прилив энергии, Такое необыкновенное тепло, разливающееся по всему телу. Такую эйфорию, что хочется продолжать и продолжать. Ты, словно зависимый, уже не можешь остановиться, и чем больше играешь, тем больше хочется. Мой спутник стоял рядом, снимая мой мини-концерт на телефон. Я так разодорилась, что по завершении первого музыкального произведения перешла к более веселой композиции, а точнее, к маршу Юлиуса Фучика «Выход гладиаторов». Почему-то эта музыка... У многих ассоциируется с цирком. Уж очень часто использовали этот марш в кино и мультфильмах, чтобы показать цирковое выступление какой-нибудь труппы. Музыка и правда очень позитивная. Уносит куда-то в мир детства на ярмарку с аттракционами, сладкой ватой и газировкой в автоматах. Запнувшись, я резко поворачиваюсь, чтобы спросить, снял ли Александр мою игру. Но, к моему удивлению, он находится где-то поодаль. Позади же меня столпилось несколько человек, которые, оказывается, все это время снимали меня на телефон. «Какой стыд!» — сконфузившись, я убегаю к Саше. Надо сказать, и прохожие немного смущаются и спешно прячут телефоны. Они не ожидали столь быстро и резко быть застуканными за несанкционированной съемкой. В Корее, кстати, особая политика насчет незаконной съемки. Тут не принято фотографировать людей без разрешения. Даже на законодательном уровне производители телефонов вынудили запрограммировать щелчок во время съемки. Таким образом, мы, иностранцы, можем незаметно их снять. В наших смартфонах звук фотосъемки отключается, а их смартфоны сразу же выдадут их действие звуковым сигналом. Спустившись с моста, я обнаруживаю забавный полицейский участок. Рядом с зданием полиции стоят две мультяшные статуи. Веселый мальчик и девочка в полицейской форме, которые улыбаются во все 32 зуба, а руками изображают известный всем знак «класс». Встаю рядом с ними для фотографии. На улице уже совсем ночь, поэтому с первого раза не получается сделать хороший кадр. Позирую еще минуты-две. Как вдруг слышу хриплое «What are you doing here? Перевод с английского «Что вы здесь делаете?» Что ж, мы, совсем не подумав, устроили какое-то веселье, ведь это как-никак полицейский участок. Nothing. Перевод с английского «Ничего». Дрожащим голосом отвечаю я и понимаю по улыбке полицейского, что он просто так шутит, и никакой сердитости он к нам не испытывает. Смеемся все трое. Хорошо, что попался такой позитивный полицейский. Интересно, как бы в России отреагировали сотрудники наших правоохранительных органов, застав иностранцев за фотосессию полицейского участка? Лунная радуга — сеульское чудо. Когда небо окрашивается в черный цвет, над Сеулом не виснут звезды, кое увидеть можно разве что за городом. Часто мегаполис окутан густым смогом. И Луна — самая яркая из звезд, будто компенсируя этот недостаток, светит в два раза ярче. Лунные дорожки загадочно мерцают на поверхности Ханган, как указатели для многочасовых прогулок вдоль реки. Сколько же здесь людей! Банпо-Ханган-парк собрал сегодня, кажется, всю молодежь в округе. Кто на траве, кто прямо на асфальте расстелил свое покрывало и устраивает пикник с друзьями и близкими. Мы, конечно, не додумались взять с собой еду и напитки. Да и откуда нам было знать, что у моста Банпо такая благодать? Мы пришли смотреть шоу, но, кажется, оно начнется еще не скоро. Это наша вторая попытка увидеть сеульское чудо. Первый раз мы приехали сюда, так же долго шли по темноте от метро через какие-то дворы и стоянки, а в итоге не увидели ничего, весь праздник уже закончился. Проходя между тремя тесно расположенными друг к другу импровизированными точками для пикника, я сильно обо что-то споткнулась. Темнота так окутала это место, что я и не заметила, как наступила в чью-то миску с лапшой. Наклонившись к покрывалу, чтобы извиниться перед ребятами, Со словами «I'm sorry» — перевод с английского «извините». Я одновременно услышала «it's okay» — перевод с английского все в порядке» — и с треском ударилась лоб в лоб с молодым человеком. Я не знала, плакать или смеяться, ведь было не только больно, но уже и стыдно. Но молодой человек опередил меня и залился в звонком смехе. Дальше уже привычный ход разговора между людьми разных национальностей. «Where are you from?» «What's your name?» — перевод с английского «откуда вы? Как вас зовут?» и так далее. Очень неловко было знакомиться после такой ситуации, и, несмотря на доброжелательность парня и его друзей, мне захотелось поскорее удалиться. Однако молодой человек настаивал на том, чтобы мы отужинали с ними мясо, пожаренное рядом в расположенной точке барбекю. Аромат дымка и подугленного мяса сделали свое дело. Я сдалась и присела рядом с новым знакомым. Как-то уж пристально смотрела на меня его девушка. «Наверное, ревнует», — подумала я. «Беру кусок, она следит. Тянусь за газировкой, не сводит глаз. Да что ж такое?» «Вы как ожившая кукла!» — вдруг выпалила она, а у меня как камень. Нет, огромнейший булыжник с души. Фух. Наверное, все европейские девушки для корейцев словно кукла глаза. Спустя полчаса, когда тьма окончательно сгустилась над рекой, прогремели динамики. «Вот оно, начало концерта!» — пояснили ребята, и я, обернувшись к мосту, увидела магическое шоу воды, музыки и света, то, что манило к себе радужными переливами. Повиновавшись, я встала и пошла к нему навстречу фонтан радуги это не просто очередное творение рук человека это гигантская цветовая палитра, бросающая свои потоки в ханган, сливающиеся с водами реки под завораживающий музыкальный аккомпанемент. в отличие от обычных фонтанов бьющих воду вверх радужный фонтан кидает мощные струны в стороны и вниз. это очень длинный мост фонтан и за свои размеры он был занесен в книгу рекордов гиннеса длина 1140 метров. ко всему прочему это еще экологически правильное сооружение за счет циркуляции воды, из реки в фонтаны наоборот, и прохождение ее через фильтры происходит очищение реки. Интересно, что водные лучи радуги спускаются по обеим сторонам моста, по которому следуют автомобили, и с высоты птичьего полета создается ощущение парения моста в потоках воды. А вместе с неоновым светом, проходящим сквозь потоки, фонтан превращается в настоящую радугу, ночную радугу. Именно за возможность наблюдать радугу при свете Луны этот мост-фонтан в народе прозвали фонтаном лунной радуги. Смотреть на фонтан и ощущать его мощь — это волшебное, ни с чем не сравнимое ощущение. Все клеточки тела и мозга танцуют в эстетическом удовольствии, наслаждаясь красивым зрелищем. Кажется, лицезреть радугу можно до бесконечности. Но вот проходит 15 минут, и шоу прекращается. Все потихоньку начинают расходиться по домам. На улицу снова ложится кромешная тьма. И снова дорога домой. Какие-то темные дворы, закоулки, переходы. Увидев супермаркет, мы решаем зайти в него. Проходим ряд за рядом и громко рассуждаем о том, насколько здесь низкие цены по сравнению с ценами на продукты в нашем районе. Видимо, чем дальше от центра, тем цены демократичнее. Беру свой любимый рисовый треугольник с тунцом и милкис. Вкусная молочная газировка, очень напоминающая советскую крем-соду. Насытый ты желудок, дорога до дома не страшна. Подходим на кассу. Кассир, женщина плотного телосложения лет 35, здоровается с нами по-корейски и называет сумму. Протягиваю ей карточку тимани. Мы слышали, что по ней можно не только ездить в транспорте, но и расплачиваться в магазине, когда на карте лежит необходимая для покупки сумма. Корейская дама крутит-вертит мою карту, вопросительно смотрит на нас, мол, что хотели-то, и не проводит операцию. There is money on my card. Can I use it? Перевод с английского «На моей карте есть деньги. Могу я воспользоваться ей?» Пытаюсь объяснить кассиру, что я хочу. «Да она не понимает нас, Лика. обращается ко мне Саша. «Вообще-то я по-русски говорю!» Как гром среди ясного неба ошарашивает нас кореянка. Мы еле сдерживаем смех. Девушка оказалась русской, и значит, все это время понимала, о чем мы говорим в магазине. Объяснив наше намерение по-русски, спешно покидаем магазин и взрываемся от смеха. От духовного к политическому. Церковь Йоидо и Национальная ассамблея. Сегодня проснулись ни свет, ни заря. В небольшое окошко номера еле просвечивает только пробудившееся солнце. Зевая, пытаюсь собраться, все валится из рук, медлю, как черепаха. Но мысли о том, на какое светлое, благое мероприятие пойдем, убеждают меня в том, что нужно перестать капризничать и взять себя в руки. Я всегда стараюсь посетить религиозные заведения в разных странах. Мне кажется, они открывают людей с новой стороны. Даже если ты знаешь, что та или иная нация исповедует христианство, буддизм или ислам, очень часто оказывается так, что у страны свое представление о том или другом религиозном течении. Вспомнить хотя бы Бразилию где здания католических храмов выглядят как, например, труботец или фантазийный цветок. Речь идет о соборе Святого Себастьяна в Рио-де-Жанейро и кафедральном соборе в городе Бразилия. Сегодняшнее утро славится тем, что я наконец-таки узнаю, какое место занимает христианство у корейского народа. Для этого мы едем на утреннюю службу в самую большую в Азии и крупнейшую в мире протестантскую церковь полного Евангелия Йоидо. Само здание вряд ли можно определить как христианское, если бы не крест на этом массивном строении, можно было бы подумать, что это какая-то филармония или, может быть, музей. Конечно, перед тем, как сюда ехать, я прочитала некоторую информацию об этой церкви и готова была увидеть множество прихожан, а их от полумиллиона до миллиона по всему миру. Но то, что здесь будет столько иностранцев, я не ожидала. В 7 утра начинается служба. Меня не просят надеть платок или длинную юбку. Служители очень обходительно и приветливо показывают, как пройти в главный зал. Сказать, что я обомлела, ничего не сказать. Что? Недоумеваю я. Здесь правда будет проходить служба? Огромное помещение напоминает зал для конференций или зал, где заседает Дума, сцена с двумя огромными экранами на стене и множество рядов с местами для гостей. В зал вмещается по меньшей мере 6 тысяч человек, а в центральном храме за раз может находиться до 30 тысяч прихожан. Мегацерковь, общепринятая в англоязычных странах обозначение протестантских церквей с численностью более двух тысяч прихожан, собирающихся в одном здании, имеет нетривиальную историю. В 1928 году Мэри Рамси, первая христианская миссионерка, прибыла в Корею. Во время очередной службы произошло чудесное исцеление от туберкулеза буддиста Чо, после чего он обратился в христианство и в 1958 году даже открыл собственную церковь. Сначала это были проповеди прямо в его доме, но когда прихожан стало больше и дом уже не смог вмещать всех желающих, служба была перенесена в уличные палатки. Не успевая справляться с пасторскими обязанностями, к 1973 году число верующих возросло до 10 тысяч. Юнгичу приступает к строительству здания церкви. Но уже к 1986 году церковь вынуждены расширяют, так как теперь число прихожан достигает полумиллиона человек. Лица всех полов, возрастов и рас собрались сегодня под сводами мега-церкви. Конечно, я и раньше знала, что христиан в мире очень много, Но когда такое колоссальное количество людей, верующих в единого Бога, сидит под одной крышей, начинаешь осознавать глобальность нашей религии. Меня охватывает волнение, но в то же время внутри какое-то противоречие. Я понимаю, что сейчас будет происходить что-то важное, религиозное, но вся эта атмосфера вокруг уж очень похожа на какой-то экономический форум. И тут выходит пастор и в микрофон здоровается со зрителями. Звучит мирская теплая музыка, и по моему телу от ног до головы пробегают легкие мурашки. Профессиональный хор с музыкантами начинает исполнять молитвенную песню. Пастор говорит о чем-то хорошем, добром, но, к сожалению, на корейском языке, хотя в этой церкви, я знаю, проходят службы и для иностранцев на других языках. Тысячи глаз исполненных надежд благоговейно смотрят на пастора и послушно повторяют за ним, вероятно, самые важные истины веры. Конечно, тут находятся и такие, как мы, туристы, которые с любопытством разглядывают все вокруг и даже снимают на телефон. Но сама энергетика зала и такое большое количество людей внушает какую-то необъяснимую радость, какой то трепет в душе от всего происходящего. А когда пасторы хор вдруг начинают петь, а зал подхватывает эти веселые, как мне кажется, ритмы госпела, я окончательно сражена наповал. Госпел — это жанр духовной христианской музыки, появившийся в конце XIX века и получивший свое активное развитие в первой трети XX века в США. Как же хочется в этот момент знать слова этой праздничной, дарящей прилив хорошего настроения, песни. Как же здорово, что я сегодня в этот час именно здесь. Выйдя на улицу, я будто вновь спускаюсь с небес на землю. Такой резкий контраст между тем, что внутри здания, и тем, что снаружи. Тут снова городская суета, машины, какие-то дела. Наш путь ведет к Национальной ассамблее, зданию, где заседает Корейский парламент. Первое, что я вижу по правую руку от забора, который защищает территорию ассамблеи, это высокое дерево, чьи ветви изобилуют мандаринами. И только перейдя дорогу и подойдя ближе, я обнаруживаю, что вовсе это не мандарины, а хурма, такие крупные и спелые плоды. Жаль высоко не сорвать. За главными воротами нас встречает большая зеленая площадь, и только вдали, в самом ее конце, стоит правительственное здание. Территория очень ухоженная, благоухает свежестью. Огромный голубой купол ассамблеи поблескивает на разгоревшемся к этому времени солнце. Само здание выглядит величественно, и от него исходит энергетика власти. А где-то за его могущественными стенами, возможно, проходит ежегодная осенняя сессия с участием 300 политиков из парламента. Конечно, можно было зайти внутрь и убедиться собственными глазами, что там происходит, но для этого заранее нужно записываться, чего мы не сделали. И тогда вам проведут экскурсию, правда, на английском языке. В истории Национальной Ассамблеи в Сеуле есть один неприглядный факт. С 2004 по 2009 год об Ассамблее, как о месте законодательного насилия, узнал весь мир. Первое происшествие случилось во время процедуры импичмента, который объявил парламент правившему тогда президенту Республики Кореи Ному Хёну. Тогда горячая полемика переросла в ожесточенный спор, и политики стали применять друг другу физическую силу. Конституционный суд, однако, спустя пару месяцев отменил решение об импичменте, и президент отслужил свой срок до 2008 года. Национальная ассамблея же продолжала и в другие годы поражать граждан со всего мира своими собраниями со сражениями на кулаках, с кувалдами и огнетушителями. Нам же сегодня, в замечательный теплый день, совсем неинтересна политика со всеми ее бушующими страстями. Поэтому мы просто гуляем по зеленой лужайке, смеемся от нелепого, карикатурного вида каменных львов, любуемся пышными приземистыми корейскими соснами с длинными иголками и, последний раз взглянув на здание ассамблеи, прощаемся с этим местом и отправляемся по своим делам.